Глава 10. На этот раз встреча проходила на нейтральной территории. Маленькое изысканное и неприлично дорогое кафе приютилось под самой крышей старинного особняка в центре столицы. Кафе предназначалось только для своих. С улицы обнаружить его было совершенно невозможно. Обычная дубовая дверь без вывески пряталась на втором этаже здания. Попасть внутрь можно было только в открытой галерее, поднявшись по узенькой кованой л е с е н к е но предварительно требовалось пройти фейс-контроль на входе в закрытую арку, отделявшую уютный зеленый дворик от тихого переулка. Кафе откровенно позиционировало себя как дорогое французское бистро: круглые мраморные столики на витых ножках, мягкие креслица, обитые шелком, кофе в тонких е н ь фарфоровых чашечках. Воздушные круассаны, малюсенькие разноцветные пироженки – все было такое миленькое, утонченное, что можно было бы действительно вообразить себя где-нибудь на Монмартре. в п е ч а т л е н и е портили только официанты откровенно индийского происхождения. Впрочем, они вели себя очень грамотно, посетителям глаза не м о з о л и л и но мгновенно оказывались рядом, как только в них возникала нужда. Мамаша девика уже поджидала гостя, лениво подтягивая розоватый г р й п ф р у т о в ы й сок из высокого бокала. В первый момент в е р т о р ее даже не узнал. Прежняя презрела я н е ф е т к а уступила место велика светская даме. На женщине было длинное в пол темно-синее платье из легкого муслина с едва проступавшим с е р е б р л ы м рисунком. Шарфик из того же материала полностью скрывал рыжую мальчишескую шевелюру. Вместо гирлянды цепочек и браслетиков дамы украшали только с е р ь г и и кольцо с большими сапфирами того же цвета, что и платье. Подведенные черные глаза и бледно-розовые губы завершали утонченный образ п р и с ы т и в ш е й с я светскими развлечениями леди. Вертер невольно прищелкнул языком. Такой т о странная женщина нравилась ему еще больше. Он уселся в кресло напротив своей бывшей клиентки. И быстрым привычным взглядом окинул помещение. Так и есть. Дама была не одна. За столиком у двери в кухню притулились два мордоворота, явно вооруженные чем-то по опаснее чайных ложечек, которыми они синхронно помешивали напитки в своих чашках. Вы м е н я опасаетесь? – спросил Вертер, кивнув в сторону охранников. Женщина скосила глаза на колоритную парочку и усмехнулась. Ничего экстраординарного. Она небрежно пожала плечами. Мы с мужем всюду уходим с охраной. Издержки больших денег, знаете ли. б е р т е р понимающе кивнул. Не то чтобы наличие охраны у его собеседницы, как-то его встревожило, просто для успешного результата переговоров ему требовалось доверие этой странной женщины, а двое мордоворотов несколько диссонировали с доверительной атмосферой. Вы хотели меня видеть? Женщина подняла на Виртра спокойный взгляд. Я вас слушаю. Начало вы отнюдь не походило на дружескую беседу. Скорее сцена выглядела так, словно великосветская дама снизошла до разговора с наемным работником. Ладно, подумал Виртра, надо не привыкать. Твой сынок, моя дорогая леди, тоже поначалу к о р ч и л себя к а з ы р н о г о туза. Он не принужденно улыбнулся. и несколькими короткими фразами описал д а в и д и к о в ы й мамаши недавние события. Правда о том, что сам чуть не погиб, благоразумно умолчал. и к ч е м у было демонстрировать потенциальному противнику свою уязвимость. Всё время, пока шёл рассказ, дама сидела словно статуя, с неподвижным лицом и пустыми, ничего не выражающими глазами. Только когда Вертра замолчал, в её взгляде промелькнуло что-то человеческое. А что стало с т е м и бандитами, которых нанял мой сын? Деловито о с в е д о м и л а с ь о н а Только тут до рассказчика дошло, что за всеми трагическими событиями он совершенно забыл про арестантов, а ведь они уже больше суток томились в подвале без еды и питья. Он тихо выругался себе под нос и смущенно посмотрел на сидевшую напротив женщину. Не беспокойтесь, успокоила та забывчивого спасателя. н о и люди о них позаботятся. Вертеру стало не по себе, от чего-то он не сомневался, что судьба Бандюков будет незавидной. Впрочем, они это заслужили. Однако целью этой встречи была вовсе не судьба кучки наемников. Я пришел сюда не жаловаться, а предупредить, твердо сказал Вертер. Если еще раз ваш сынок появится на моем горизонте и не дай бог попробует причинить вред кому-то из моих близких, Да и д а н н и х тоже. Я его убью, просто и без затей. В глаза х женщины мгновение мелькнула холодная искра, но тут же погасла. При этом ее лицо оставалось совершенно спокойным, ни один мускул не дрогнул. б е р т е р снова не принужденно улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Все было сказано. Теперь дело было за д а в и д и к о в о й мамаше. й Из-под полуприкрытых век... Он внимательно наблюдал за реакцией своей собеседницы, а заодно боковым зрением ф и к с и р о в а л все движения охранников. Главное было не пропустить тот момент, когда она отдаст им приказ разделаться с наглецом, который посмел угрожать ее сыну. Виртер отлично понимал, что рискует, идя на эту встречу, но посчитал правильным предпринять все возможное, чтобы избежать кровопролития. Убивать опасного недомка у ему совершенно не хотелось. А ведь придется, если она его не приструнит или хотя бы не спрячет. Переговорщик был готов к любому повороту событий, но то, что произошло дальше, стало для него полной неожиданностью. Тонкая ладонь, затянутая в т е м н о синюю кружевную перчатку, мягко накрыла его руку. Женщина смотрела ему в глаза, и в ее взгляде совсем не было угрозы. Благодарю вас. с чувством произнесла она. Вы совсем не обязаны были меня предупреждать, и все же сделали это. Я очень ценю вашу деликатность. Женщина замолчала и отвела взгляд. Но было понятно, что она хочет сказать что-то еще, просто собирается с духом. Вы не думаете, что я ничего не понимаю? Дама улыбнулась одними губами. Ее глаза оставались грустными и холодными. Увы, нам с мужем не удалось сделать из Давида порядочного человека, но какой есть он мой сын, и я сделаю все, чтобы он был жив. Вам не нужно больше из-за него переживать. Давид отправится в наше поместье под домашний арест. Вас это устраивает? Конечно. в е р т р с облегчением перевел дух. Я очень надеялся на вашу рассудительность и рад, что вы меня правильно поняли. Я тоже рада, что вы не стали сразу мстить, а решили сначала поговорить со мной, задумчиво проговорила его собеседница. Спасибо еще раз. Надеюсь, мы больше не увидимся. м е р т е р поднялся и искренне пожелал этой удивительной женщине успехов в воспитании сына. Он тоже очень надеялся, что они больше никогда не увидятся. Марика сидела на обрыве, свесив ноги вниз. И уже не первый раз равнодушно наблюдала, как волны, не останавливаясь ни на секунду, стройными рядами набегают на берег и разбиваются в мелкую пыль о прибрежные скалы. Ей было наплевать и на волны, и на скалы. Маленький просто хотелось побыть одной. На душе у девушки было тошно. Увы, не всем нашим желаниям суждено сбыться. в а Гном кряхтя приземлился рядом. с и с к а т е л ь н и ц ы уединения и вытер красным к о л п а ч к о м спотевши й лоб. Уф, ну не жара сегодня, проворчал он, отдуваясь таким видом, словно полдня карабкался на крутую гору. м а р ь к а с удивлением посмотрела на странного собеседника. Она знала, что в мире дачи живет настоящий гном, но раньше встречаться им не приходилось, так как девушка все время проводила в комнате брата. Это был первый день. Когда она решилась оставить у здоравливающего мальчика одного, гном выглядел довольно комично, словно сошел с детской картинки: сморщенное личико со с т р о к о н е ч н о й седой бородой, круглый животик, нависающий над короткими штанишками на лямках, полосатые гетры и, конечно, большой красный колпак. Лоб гнома был действительно усеян бисеринками пота, хотя с моря дул свежий ветерок и погодка была... Скорее б о д р я щ е й чем жаркой. С чего бы коротышке было так запыхаться? Чего з а г р у з и л а девиц красавица? Промурлыкал Антоша. Али кто обидел? Ты уж поделился с стариком своими бедами, не т а и с ь м а л е н ь к а громко фыркнула и отвернулась. И вот только этого ей не доставало, что всякие уродцы лезли в душу своими похлыми ручонками. Эк тебя разбирает! Гном фамильярно хлопнул девушку по коленке. Но к о л ь сама говорить не желаешь? Так послушай, что я тебе скажу. Антоша вдруг замолчал, словно позабыл, о чем собрался говорить. После минутного молчания Марика не выдержала и с любопытством повернулась к своему собеседнику. Так-то лучше, высмехнулся знаток женской натуры. Так вот, милая, говорить мы с тобой будем о вертеле. Да чего вам от н е я нужно? вскинулась девушка. Не хочу, я о нем говорить. Думаешь, т ы его хорошо знаешь? Не обращая ни малейшего внимания на ее возмущение, продолжал гном. Изучил, а значит, с нашего в о я к у от макушки до пяток. Ошибаешься, деточка. Так же, как многие прочие до тебя. Это он только свиду такой, простой. Ну чисто большой ребенок. Открой ы й добродушный, наивный даже. Но ты на это не смотри. Это одна видимость. в е р т е р уже давно перестал быть обычным человеком. Когда раз и навсегда выбрал свой путь. Путь воина и защитника. Сам выбрал. Ну, и кого совета не спросил. Хотя много их тут было. Советчика-то все н р о в и л и с ь сделать из нашего в о я к и кого-то другого. Один творца, а д р у г о й вообще профессионального убийцу. Да только не вышло у них. Вот и идет теперь наш вертер по жизни в обнимку со смертью. Что ж п о д е л а е ш ь Такая судьба у воинов, что смерть становится их спутницей. А уж врагов ли, друзей или своя собственная, это как сложится. Он и сам про это знает, не жалуется. Да и для близких его это не секрет. Зачем вы мне это говорите? В голосе девушки уже не было прежней уверенности. А ты не перебивай старика, проворчал гном. Слушай, да на ус м о т а й Хотя какой у тебя ус? Антоше и хина захихикал. Я знаю, что у Вертора была непростая жизнь. Марика доверчиво посмотрела в глаза своему странному собеседнику. Мне д а н я рассказывал. Я, может быть, помочь хочу. Что в этом плохого? Да, нашему воейке досталось по самой небалузе, подтвердил гном. Приходилось терять любимых, да и умирать за них тоже. Вот поэтому каждая мирная передышка для него как подарок судьбы, бесценный дар создателя. Лика и Даня – это как раз такие дары и есть. Так создатель наградил нашел защитника за его преданность своему пути. Бы это серьезно? Марика скептически подняла одну бровь. Создатель, подарок судьбы, галимая мистика, вот что это такое? Гном не ответил. Он натянул колпачок и поднялся. Значится, полагаешь, что-то больше, чем л и к подходишь на роль спутницы воина? Серьезно спросил он, глядя на девушку сверху вниз. С чего бы это? а к с и с ты же ее видела, глупышка. Маленька сразу сникла, словно этот смешной человечек ответил ей полновесную оплеуху. Антоша продолжал стоять терпеливо, дожидаясь ответа. А девушке больше всего на свете хотелось сейчас провалиться с к в о з ь землю, только бы не видеть его спокойного, понимающего взгляда. Я не буду ему мешать, наконец пролепетала она едва слышно. Как только брат сможет ходить, мы уедем. Умничка. Гном погладил м а р ь у по голове. Нет, ничего важнее счастья любимого человека. Ты же это знаешь и без старого надоедливого гнома, правда? Девушка кивнула и грустно улыбнулась. В ее глазах стояли слезы, но то были слезы облегчения, а еще благодарности этому нелепому психоаналитику в коротких штанишках за то, что помог принять непростое решение. Виртер с довольным видом загорал на травке возле небольшого водоема, образованного прозрачным водопадиком, коих было полно в мире ангелов. Лика сидела рядом и щ е к о т а л а ему нос травинкой. Расслабившийся во яка поначалу игнорировал эту н а в я з ч и в у ю помеху заслуженному отдыху, потом его надоело, и он попытался увернуться или схватить е о зубами, но все было т щ е т н о Лика прекрати немедленно, с п р и т в о р н о й суровостью приказал он. А то сброшу тебя в воду. Давай сбрось, подзадорила его лика. А я тебе помогу. Ну, идем купаться, милый. Вертер одним неуловимым движением вскочил, одновременно подхватывая свою любимую на руки, и п л ю х н у л с я в воду. Брызги полетели во все стороны. Эй, потише, родственники! Весело рассмеялся д а н я стряхивая водяные капли с джинсов. Он уселся на берегу. И принц с я с у д о в о л ь с т в и е м наблюдает, как отец и Лика барахтываются в теплой прозрачной воде. Это и подобные ему зрелища парню никогда не надоедали. Самому ему пока не удалось найти женщины, с которой ему всегда было бы так же легко и радостно, как этой вечной юной парочке. Иногда Дани казалось, что это именно он является самым старшим в их семье, особенно вот в такие моменты, когда суровый воин вдруг превращался Большого проказливого ребенка. Ты где пропадал, пап? – спросил сын, когда мокрые довольные родители, накупавшись, растянулись на травке. Решал вопрос с нашим и д и й с к и м мажором, – промурлыкал Вертер, подставляя спину солнечным лучам. Ты его убил, что ли? – вскинулся д а н «Ну я Но почему сразу убил? Отец со с т р о и л н е д о в о л ь н у ю г р и м а с у р а з в е от Мороза какой, или маньяк? Просто отправил под домашний арест. Пусть теперь его мамочка с т е р е ж е т Кстати, нужно будет порадовать наших гостей. Не знаешь, как там Макс? п о п р а в л я й т е Они с Марикой пару часов назад уехали. Голос, да, не дрогнул. Просили попрощаться за них, поблагодарить за гостеприимство, ну и все такое. А куда они поехали? Поинтересовалась Лика. Вроде бы к отцу. Да не пожал плечами. Меня точно не знаю. Вертер резко поднялся и с тревогой уставился на сына. Хочешь сказать, они в Индию подались? Уточнил. Вот только этого нам не хватало. Да в и н д и к а мамаша тоже в Индию отправила. Надо бы их тормознуть от греха. Отец, постой, чего ты сплошился? Рассмеялся д а н я Индия очень большая страна. Там даже, если захочешь, не так-то просто пересечься. А уж случайно и подавно. Не знаю, не знаю. Вертер недовольно покачал головой. Не люблю я эти совпадения. Ладно, вам творцам виднее. Будем надеяться, что у игры не слишком изощренное чувство юмора. Кстати, а почему такая спешка? Могли бы и очень попрощаться. р а з в е ты не понял, отец. д а н я грустно усмехнулся. м а р и к а намеренно не захотела тебя тревожить. Вертер у к р а д к о вздохнул и покосился на Лику. Чего ты засмещался? Женщина хитро улыбнулась. Только слепой не заметил бы, что девочка в тебя влюблена. Отбил малышку у собственного сына. Не стыдно? Не надо, м и л ы й это не смешно. в е р т о р ч м о к н у л лико и поднялся. Она умная девочка и очень быстро сообразит, что я вовсе не подарок. Ты же и сама это знаешь, правда? Но почему ты терпишь меня до сих пор? Ага, терплю из последних сил. Поддогнула лика. Уже больше десяти лет терплю. Даже не знаю, насколько мне еще хватит. Лет на сто, никак не больше. д а н и скептически хмыкнул и рассмеялся. Ладно, родители, не буду вам мешать. Он тоже поднялся. Чувствуется у вас тут семейные разборки намечаются. Еще как намечаются, подтвердил отец, подхватывая л ю б и м у ю н а р у к и Мастер Ван так больше и не вернулся в монастырь. Что стало причиной его исчезновения, осталось за кадром. То ли сложный перелом заставил его всерьез заняться своим здоровьем, то ли шок от полученной столь странным образом травмы настроил Вандая скептически по отношению к своим способностям. Сам же поначалу переживал из-за отсутствия учителя, но постепенно привык к тренировкам в одиночку. Ему даже начало нравиться полное погружение в свой внутренний мир в отсутствии команд. из замечаний мастера. К обычным боевым техникам он теперь все больше добавлял иные техники, которым учил его брат. Антон появлялся в монастыре раз в месяц, иногда чуть реже, и они проводили вместе почти целый день. с а н ж и больше не боялся своего странного родственника, чья отрубленная голова перестала ему мерещиться наяву и сниться по ночам. И з р е д к а он все-таки видел тень. огромного черного дракона за с п и н о й создателя, но она перестала вызывать у него прежний безотчетный ужас. Способности по правлению реальностью понемногу возвращались к бывшему творцу, но, как и следовало ожидать, в отсутствии венской женщины возможности по материализации своих творений Усандже были весьма ограничены, что, впрочем, очень устраивало как учителя, так и ученика. А вот воспоминания о прошлом воплощении перестали мучить его вовсе. Жизнь понемногу входила в спокойное, размеренное русло, словно игра решила дать бедолаге небольшую передышку перед новым витком. А то, что этого витка не избежать, Антону было известно до подлинно. Подходил к концу четвертый год из пяти, отведённых его отцом до того момента, когда брат должен будет его убить. с о з д а т е л ь старался не привязывать к себе Санжия, д чтобы в будущем не усложнять ему и без того нелегкую задачу. Но помимо воли сам привязывался к этому д о б р о м у и открытому принку. Чем дольше Антон наблюдал за ним, тем больше удивлялся. Санжей ничем не напоминал его коварного бесчувственного брата, каким его сделала замена памяти. Это был совершенно прежний Сабин, любящий, заботливый. и готовы умереть за своего младшего брата. и к Антон частенько из п о д т я ж к а наблюдал за своим учеником, пытаясь представить, как вскоре потускнеет свет в его синих глазах, когда они превратятся в два бездонных колодца, как в о д у ш е в л е н и е сменится равнодушие, а вместо открытой улыбки на губах снова появится брезгливая гримаса. Получалось плохо. Да что там, совсем не получалось. Ангел чувствовал, что его отца что-то тревожит, но расспрашивать не решался. Был уверен в том, что если понадобится, то Создатель и сам все расскажет. Он теперь повсюду следовал за своим подопечным, как приклеенный, опасаясь упустить тот момент, когда очередное воспоминание превратит сознание его друга в комок боли и отчаяния, как уже случалось раньше. Иногда Таша даже подключался к его тренировкам. но по большей части просто валялся в траве и любовался красивыми отточенными движениями юного бойца. Так было и на этот раз. Саня танцевал на поляне шестом, а та же пристроился по деревам в тенючке и из-под полуприкрытых век наблюдал за изящным смертоносным танцем. Наконец, вдруг остановился и стер тыльной стороной ладони под солба. С нижнего края поляны Раздались ж у д е н ь к и е аплодисменты. Незнакомые парень и девушка европейской наружности стояли на тропинке и весело улыбаясь хлопали ладоши. Это была довольно забавная парочка. Девушка была миниатюрная и очень подвижная. На миловидном л и ч и к е словно дверь в иной мир, сияли огромные карие глаза. С ее губ ни на секунду не исчезала задорная улыбка. Гладкие светлокаштановые пряди волос. Спускались почти до пояса, укутывая ее плечи мягким покрывалом. Парень был худой и довольно высокий, явно не атлет, хотя и за д о х л и к о м его тоже нельзя было назвать. э д о ки тип самостоятельного барда: к о п н а пепельных дредов, гитара за спиной, расслабленная поза и добродушная улыбка. Зрители с виду были ровесниками двух юных монахов, то есть им тоже было 17 или около того. На с а н ж е в момент тренировки были только старые треники и кроссовки, что категорически не сочеталось с принятыми им самаями. Однако в данном случае это не было нарушением обетов. У него и м е л о с ь личное разрешение ламы на то, чтобы снимать рясу на время физических упражнений. Вот только щ е г о л я т ь голым торсом перед юной девушкой было для монаха, пожалуй, слишком вызывающе. Парень покраснел до ушей и поспешно завернулся в монашескую накидку. Ташелидек хором поздоровались з р и т е л и с а н з и что-то смущенно пробурчал себе под нос, а Таш Реза подскочил со своего импровизированного ложа и пошел знакомиться. Поначалу он обратился гостям по тибетски, вроде как с приветствием. Рикуся, парень, обернулся к своей спутнице, ну-ка прояви свой талант к языкам. Девушка замялась, но тут до Таши дошло, что фраза была сказана по-русски. Он обернулся к другу, и они рассмеялись. Русский был единственным языком, которым владели юные монахи, кроме тибетского, так как именно этот язык был их родным когда-то. А кроме того, на этом языке говорил Антон. Приходилось соответствовать. Я т а ш и представился ангел по-русски. А это мой друг Санни. р и к у с я это Рика. Это Марика, ответила девушка. Но можно Рика, если вам так больше нравится. Брата зовут Максом. Первый контакт был б л а г о п о л у ч н о установлен, и все четверо расположились в тени низкорослой сосны поболтать. с а д же все еще немного стеснялся, что его застали врасплох, да к тому же полуголым. Но плитка шоколада, словно по волшебству п о я в и в ш а я с я из рюкзачка Макса, быстро растопил а лед недоверия, и беседа полилась в непринужденном русле. Очень скоро выяснилось, что брат с сестрой оказались в Тингре по воле случая. Они путешествовали по северу Индии на п е р е к л а д н ы х и познакомились в п р и д о р о ж н о й кафешке с группой из Питера, которая ехала в с п и т е с заездом в монастырь. Сесть на хвост русскоговорящей компании показалась нашим путешественникам замечательной идеей, что они и сделали. И замечательно провели время в пути с интересными собеседниками. А вот в монастыре пришлось разделиться. У питерской группы была з а п л а н и р о в а н о т р е х д н е в н о е у ч е н и е аж Лопона, но п р и б л д и в ш и х с я паломников на него не пригласили. Вот те и отправились от нечего делать гулять по окрестным горам. Беседа на луне п р и р о д ы затянулась практически до ужина. Приятели расстались только, когда пришло время монахам отправляться на вечернюю пуджу. В процессе общения выяснилось, что Рика, как и Санджи, тоже увлекалась боевыми искусствами. И они договорились обменяться опытом на следующее утро. Вот только на утро парень оказался совершенно не в форме, потому что ночью снова увидел сон из своей прежней жизни. Темноволосая уже не молодая женщина кричала что-то нечленораздельное и билась в руках двух дюжих мужиков в черных масках. Рядом стоял тот же индус, что играл роль п а л а ч а в предыдущем сне. Похоже, сейчас он выступал в прежнем амплуа. По крайней мере, в его руке снова был тот самый меч с крестообразной рукояткой. Смерцающего синим цветом клинка стекали на пол капли крови. Небрежным жестом индус указал своим подручным куда-то вправо. Фокус сместился. Теперь стал виден холл старинного здания. Весь пол был залит кровью. Прямо посередине холла лежало обезглавленное тело мужчины, его голова о т к а т и л а с ь на несколько метров к окну. Повинуясь приказу палача, мужики в масках подтащили женщину к трупу и заставили ее встать на колени. Почему-то она сразу перестала кричать и застыла, словно превратилась в кусок льда. Палач медленно зашел за спину своей жертвы, картинным движением поднял меч. И одним ударом отрубил ей голову. Как Сандже удалось не зарать, о он и сам не понял. Парень проснулся в холодном поту и до утра больше не решился сомкнуть глаз. Предыдущий опыт подобных сновидений ясно говорил, что в прошлом воплощении кто-то из его новых знакомых был этой несчастной женщиной. Вот только кто? Брат или сестра? Кого из них он приказал убить? то, что казнь была совершена по его приказу, с а н же не сомневался. Он уже давно принял тот факт, что в прошлой жизни был убийцей, принял умом, под гнетом неопровержимых доказательств, но в душе никак не мог смириться с таким приговором. Парень совершенно не чувствовал себя способным на подобное зверство и не понимал причины своих действий. Это приводило его в полное отчаяние. Невозможно было предсказать. Когда и при каких обстоятельствах проявится его прежние убийственные наклонности? Сам же истово молился, чтобы весь этот кошмар ушел в небытие вместе с его прошлой жизнью. Но интуитивно чувствовал, что рано или поздно ему придется встретиться лицом к лицу с собой прежним. Чем закончится эта встреча? Угадать не представлялось возможным. Кто победит? Прежний убийца или нынешний пацифист? На следующее утро несчастный сновидец сказался больным и остался в постели. Таша не стал допытываться причины внезапной хвори, напавшей на его друга. Он и так догадался, что причиной был очередной кошмар из прошлой жизни. Способ избавления от ночных кошмаров друзьям был уже хорошо известен. Санже нужно было довести себя днем до полного изнеможения, чтобы н о ч ь ю спать вообще без сновидений. Поэтому Таша совсем не удивился. когда после утренней пуджи нашел своего подопечного с к а ч у щ и м шестом по поляне. Он потихоньку, чтобы не отвлекать друга, прошел к своей любимой с о с е н к е и улегся в мягкой травке. Видимо, ангел задремал, так как прикосновение Сани застал его врасплох. Таша вздрогнул и лениво поднял веки. Друг сидел возле него на коленях. и неотрывно смотрел ему прямо в глаза. Ничего особо странного в этом не было, если не обращать внимания на каменную неподвижность разгоряченного тренировкой парня. Лицо с а н д ж и застыло, словно маска. Казалось, он даже перестал дышать. По крайней мере, дыхание было совсем незаметным. Но хуже всего были глаза. Они напоминали два черных. бездонных колодца, остановившийся взгляд затягивал в губительную глубину, наподобие водоворота. Стоило Таше встретиться взглядом с другом, как его сознание словно провалилось в трясину. Он буквально физически ощутил, как оно беспомощно барахтается и тонет в черном омуте. Усилием воли он заставил себя отвести взгляд. и приподняться на локтях. Это простое действие далось ему с трудом. Он чувствовал себя так, словно полдня в о р о ч и л камни, а не расслаблялся в тени раскидистого дерева. Напрягая все мышцы, т а ш е в с е же поднялся на ноги и сверху вниз посмотрел на с а н я Тот продолжал сидеть на коленях, только как-то весь обмяк, словно из него выпустили воздух. Саня, что с тобой? Таша опустился на колени рядом с другом и обнял его за плечи. с а н д ж и в з д р о г н у л от его прикосновения, как будто обжегся. Тебе что-то привиделось? Ангел принялся тормошить своего подопечного, пытаясь окончательно вывести того из транса. Мне нужно уйти. с а н ж и произнес эту фразу с таким усилием, словно проталкивал сквозь слова плотно сомкнутые зубы. Конечно, обрадовался Таше. Пойдем домой, поспишь немного и придешь в себя. Нет, мне нужно уйти из монастыря. взгляд синих глаз сделался осмысленным. Прямо сейчас. Таш а запаниковал. То, чего он ждал с таким трепетом, наконец случилось. Саня начал вспоминать, как в прошлом воплощению убил бедного ангела своими собственными руками. Оставлять сейчас друга без поддержки было совершенно немыслимо. Вот только этот самый друг прямо на глазах превращался в смертельную опасность для самого Таша. с а н ж и явно не контролировал свое состояние и понимал это. Эх, был бы здесь отец, он бы справился с этой проблемой на раз. с т о с к о й подумал Ангел. Он знал, что по расписанию Антон появится в монастыре в лучшем случае дня через два-три. Вроде бы ждать недолго. но эти дни еще нужно было как-то прожить. Объективно с а н и был прав. Для безопасности своего друга ему сейчас нужно было оказаться от него как можно дальше, тупо бежать без оглядки, что он, по-видимому, и намеревался сделать. Его мир рушился в труху, и Сань же не хотел, чтобы под обломками оказался Таша. Следовало честно признать, что а н г е л с о своей миссией не справился. Воспитание падшего творца оказалось ему Не по зубам. Что ж, никто не гарантировал ему безусловной победы. И будь это просто миссия, он бы смирился с поражением и отступил. Но речь шла о его друге, а не просто о подопечном. И Таше не мог просто так сдаться. Нужно было продержаться всего несколько дней до появления скорой помощи в лице создателя. Ангел задавил панику и начал говорить. Это было его абсолютное оружие. Когда ангел его применял, сопротивляться ему не мог никто, даже создатель. Сами тоже не смог. Не прошло и десяти минут, как он согласился дождаться брата и не п о р о т ь г о р я ч к у Друзья обнялись и м е д л е н н о п о б р е л и вниз по тропинке домой в монастырь. В светлых серых глазах отражалось голубое небо с шапками белых облаков. Похожих на играющих хотят. От этого глаза казались голубыми. Лицо ангела было бледным, почти прозрачным. Его посиневшие губы беспомощно пытались ухватить хотя бы еще один глоточек воздуха. Тело уже било с ь в а г о н и и но ангел был еще жив и отлично понимал, что происходит. Потерпи немного, ангелочек, услышал Санжей свой голос. Сейчас все закончится. Его левая рука. Легла на грудь умирающего, и он почувствовал, как затрепыхалось сердце ангела, словно попавшая в силки птица. Вот он удернулась последний раз и остановилась. Только что живые глаза превратились в две холодные л ь д и н к и Таша проснулся среди ночи от ощущения холода внутри и сразу увидел нависшую над собой фигуру друга. Левая рука с а н д ж е я лежала у ангела в области сердца, и от нее по всему его телу распространялся ледяной холод. В его глазах отсутствовало какое-либо выражение, в двух бездонных колодцах не отражался даже сам т а ш и с а н и был в состоянии глубокого транса. Это ангел понял сразу, а вот то, что сам он уже не может пошевелиться, стало для бедняги полной неожиданностью. Нужно было срочно что-то предпринять. Еще немного его сердце просто остановится, как это случилось в прошлой жизни. Таша напрягся и попытался крикнуть, но с его губ сорвался только тихий стон. Не думал, что все вот так закончится, с т о с к о й подумал ангел и закрыл глаза. Сан же очнулся и с ужасом обнаружил. Что стоит у кровати друга и выкачивает из него жизненную силу, как это когда-то делала защитник Рамы. Он резко оторвал свою руку от груди т а ш и и со с т о н о м рухнул на колени. В первый момент ему показалось, что бедняга уже не дышит, но прислушавшись, он уловил его слабое дыхание. Как помочь лишившемуся последних сил другу, он не знал, но понимал, что помощь нужно оказать немедленно. Знаний о техниках по работе с жизненной силой у с а н д ж и не было. Брат намеренно не делился с ним этой информацией. Зато у него был свой собственный опыт, хоть и полученный во сне. Опыт, правда, был несколько однобокий, но острый ум Вена н быстро построил логическую цепочку. с а н д ж и с у д о р о ж н о вздохнул и положил правую руку на грудь Ангела в то место, где неровно билось его сердце. Таш а очнулся только под утро. Он с удивлением отметил, что все еще жив и даже в состоянии нормально дышать. На пробу парень попробовал поднять руки. Те слушались беспрекословно. п р и з н и т с я же такое, усмехнулся Таша. Накрутил сам себя. Вот и м и р е щ и с я ужастики. Он сел на кровати, пытаясь п о л у с м е н а щ с л под шлепанцы. Его ноги наткнулись на что-то мягкое. От неожиданности Таша и пискну. л и поджал коленки аж к подбородку. Что это было? Крыса? А может быть собака прокралась в спальню? Как обычно, когда ему было и не по себе, Таша обращался к безотказному и бесстрашному Сани. Он глянул на соседнюю постель и только тут заметил, что постель друга пуста. Неужели он все-таки решил сбежать? С тревогой подумал Ангел. Даже не попрощался. Может быть? Еще можно его остановить? Он наклонился, чтобы рассмотреть, на что же н а т к н у л с я его босые ноги, и сразу понял, куда подевался Сани. Тот лежал на полу, неловко подвернув руку, и было совсем не похоже, чтобы просто спал. р а с т р м о ш и т ь друга Таша не смог. По всей видимости, тот был без сознания. Пыхтя и задыхаясь, он перетащил Сани на кровать. и попытался привести его в чувство. К ужасу ангела ему это не удалось. Друг явно был жив, хотя его дыхание было едва уловимо. Но возвращаться в наш б р е е н н ы й мир не спешил.